Глава тридцать девятая. Тесс и Джером припарковали машину на улице Родин-Вейл перед современным белым домом с прекрасным видом на море. По дороге Тесс выяснила, что в последний раз дом сменил хозяев, когда его приобрели за шестьсот пятьдесят тысяч фунтов мистер и миссис Даймонд. Тесс предположила, что это родители Милли. Пока напарники поднимались по ступенькам к дорогой на вид парадной двери, Джером тихо присвистнул. «У мистера и миссис Даймонд водятся кое-какие деньжата», — заметил он, когда Тесс позвонила в дверь. И «Еще у них есть дочь-психопатка, способная превращаться в невидимку и проходить сквозь стены», — буркнула Тесс себе под нос. Через несколько минут дверь открыла высокая худощавая женщина с темными волосами, собранными в растрепанный хвост. Она была одета в забрызганную краской блузу и держала в руке кисть. Хозяйка очень походила на Милли. — Миссис Даймонд, — уточнила Тесс, заглядывая через плечо женщины в коридор с белыми стенами и деревянным полом. — Да. Чем я могу вам помочь? Тесс показала удостоверение. — Инспектор Фокс, сержант Морган. — Можем ли мы поговорить с вашей дочерью? Милли, верно? Женщина озабоченно нахмурилась. — Эмили, ее не будет дома еще... Подождите, который час? Тесс посмотрела на часы. Пять часов семнадцать минут. «Она вернется минут через десять-пятнадцать. Что случилось? У нее неприятности?» «Мы пока не уверены», — ответила Тесс. «Нам нужно задать ей несколько вопросов. Можно войти и подождать». «Конечно», — женщина посторонилась, пропуская гостей. «Проходите на кухню. Я заскочу в мастерскую сниму рабочую блузу. Пожалуйста, присаживайтесь». Тесс и Джером последовали в просторную кухню-столовую, отделанную белым мрамором, уставленную хромированной техникой. Миссис Даймонд указала на два высоких стула у барной стойки. Я отлучусь совсем ненадолго. «Как думаешь, она предупредит девушку?» спросил Джером, когда женщина закрыла за собой стеклянные двери и направилась к летнему садовому домику. «Не думаю», — ответила Тесс. «Могу ошибаться, но, похоже, она не лжет. Вряд ли она догадывается, о чем речь. Бедная женщина». Миссис Даймонд появилась через пару минут. Блуза исчезла, на хозяйке остались темно-синяя футболка с длинными рукавами и джинсы. «Прошу меня извинить, если я испачкаю все вокруг краской, Джон рассердится». «Джон, ваш муж?» Миссис Даймонд кивнула. «Меня зовут Патриция», — представилась она. «Признаюсь, ваш визит меня удивил. Вы не могли бы хоть что-нибудь объяснить? Стоит ли мне беспокоиться?» Эмили не упоминала о своем парне, миссис Даймонд. Его недавно убили в отеле «Хилтон-Метрополь». Пырнули ножом. Патриция побледнела. «Я видела сюжет в новостях, но Эмили не говорила. Я даже не знала, что у нее есть парень». Тесс и Джером обменялись многозначительными взглядами. Инспектор Фокс вспомнила, как сокрушалась Милли во время их встречи. Неужели ей удалось скрыть горе от собственной матери? Она совсем не была расстроена, не рассказывала, что приходила в отделение полиции для отдачи показаний. Прежде чем миссис Даймонд успела ответить, раздался шорох и глухой стук в входной двери. «Это она», — пояснила Патриция. Тесс и Джером встали на случай, если Милли развернется и убежит, завидев полицейских. «Эми, я здесь», — позвала Патриция. «Тебя ожидают». Тесс отчаянно замотала головой, призывая к молчанию, и глаза женщины расширились от страха. Казалось, она только сейчас осознала серьезность ситуации. «Из-за окуски, надеюсь?» Милли вошла на кухню и замерла от неожиданности. «Прости, я не сообразила, что у тебя гости». «Это не гости, Эмили, а сотрудники полиции. Они пришли побеседовать с тобой о твоем молодом человеке». Милли выглядела смущенной, и Тесс прекрасно понимала, почему. Девушка, стоявшая перед ними, не была той, кто выдавала себя за подружку Каллума Роджерса. Тесс видела настоящую Эмили Даймонд впервые в жизни. «Вы говорите, она назвала мое имя и адрес?» Когда все отошли от шока и Эмили поняла, что ей не грозит арест, миссис Даймонд включила чайник и достала печенье, словно устраивала званое чаепитие. У Тесс сложилось впечатление, что именно так в этом доме принято привечать обычных гостей. Рука Эмили слегка дрожала, когда девушка подносила к губам чашку с мятным чаем. Она была ниже ростом, чем мнимая Эмили Даймонд, и немного полнее. Волосы того же цвета, но собраны в конский хвост. Такие же насыщенные карие глаза, только обычного размера. Тесс вспомнила огромные влажные глаза самозванки. Их было трудно скрыть. «Вот все, что нам известно о ней». Тесс протянула лист бумаги, и Эмили Даймонд быстро его просмотрела. Совсем немного, потому что она не считалась подозреваемой. Пришла в отделение по собственной воле, чтобы дать свидетельские показания. «Все верно», — подтвердила Эмили. «Ну, то есть нет, потому что она — это не я. Но данные указаны правильно. Дата рождения, место работы — странно». «Это реквизиты вашей кредитной карты?» тес протянул распечатку электронного письма, которое сержант Нассир получила от представителей Booking.com. Эмили полезла в сумку и достала кошелек. «Да. Боже, она украла данные моей карты?» Казалось, девушка вот-вот расплачется. Мать протянула руку и накрыла ее ладонь своей. «Не переживай, я позвоню в банк и аннулирую карту. Вообще-то мы бы попросили этого не делать», извиняющимся тоном произнесла тес Патриция выглядела озадаченной. «Если вы аннулируете карту, то предупредите мошенницу, что ее разоблачили». Для расследования будет лучше, если мы сможем отслеживать ее расходы. Не исключено, что поймаем ее. Мы уведомим банк о том, что происходит. У них есть отделы по борьбе с мошенничеством, которые окажут содействие. Денег с вашего счета не спишут. «Мы сделаем все, чтобы помочь», — кивнула Патриция. «Спасибо», — сказала Тесс. «Я понимаю, что вы обе испытали шок, но нам придется задать еще несколько вопросов». «Вы сказали, она пришла, чтобы дать свидетельские показания о своем парне, которого зарезали?» «Речь о недавнем убийстве в отеле?» «Думаете, это ее рук дело?» — спросила Эмили. «Как мы уже говорили, она проходила свидетелем. Сесс не хотела пугать бедную девушку и старалась, чтобы ее голос звучал бесстрастно. Мы позвонили ей на работу и там подтвердили ее алиби, но, очевидно...» «Алиби было моим», — закончила Эмили. «В тот день на работе была я». «Значит, у нее алиби нет». «Верно», — согласился Тесс, что, очевидно, вызывает беспокойство. «Вы уверены, что никогда не видели Калума Роджерса?» Инспектор Фокс снова пододвинула к девушке фотографию Роджерса. «Нет, я его не знаю», — покачала головой Эмили. Тесс не сомневалась, что девушка не лжет. «Паспорт, которым пользовалась мнимая Милли Даймонд, наверняка фальшивый», — сообщил Джером. «Но подделка очень хорошая». Наша команда выясняет, кто мог изготовить документы. Улететь с таким паспортом умели, скорее всего, не получилось бы, но для других целей — открыть банковский счет или оформить водительские права — он бы сгодился. Люди редко проверяют документы, хотя должны бы. Даже дежурная на вахте в отделении полиции не усомнился в личности самозванки, потому что подружка Роджерса считалась всего лишь свидетелем. Мы выясним, где еще она использовала фальшивый паспорт. «Девушка очень похожа на вас». «Боже, какой ужас!» — воскликнула Эмили, обхватив голову руками. «У меня такое чувство, будто у меня украли мою жизнь». «Не волнуйтесь», — заверила Тесс. «Мы разберемся, кто эта девушка на самом деле, и поймаем ее».